Глава пятая. Арди сидел на плетеном кресле прислонившись спиной к прохладному кирпичу домовой стены, смотрел на то, как солнце скрывалось на западе, едва-едва у самого горизонта выхватывая вершины Ральских гор, нависших над теократии Нарио, страной, которая когда-то давно находилась лишь на страницах учебников Арда, а теперь была прочно связана в его сознании следе Талии, Пламенем Ситхи, сержантом Мендера и всем тем, что происходило в Метрополии. Но об этом всем он подумает, когда вернется в столицу. А пока юноша просто наслаждался долгожданной вечерней прохладой и тем, как ночь величественной, шелестящей походкой бежала по зеленым покровам степи. На юге, если присмотреться, можно было заметить чернеющие полосы смешанных лесов. На севере — алькатские белоснежные пики. На западе просторы и горные миражи, а на востоке... На востоке громадный город, который, разумеется, не увидишь отсюда, но он словно что-то нашептывал из глубин сердца юноши. А может, ему лишь кажется. А может, все дело в ключе, который он вертел в пальцах. Обычно амбарный ключ от тяжелого навесного замка, только старый, и местами проигравший битву времени и ржавчине. Все, что осталось ему от господина Эдварда Аверского, гранд-магистра военной магии. Милар бы, наверное, даже при всей своей нелюбви к Эдварду добавил еще нечто вроде патриота и достойный сын Галеса. Наверное, капитан Пенев был бы прав. Арди так и не воспользовался ключом. И не потому, что не успел. Нет, с похорон до отъезда прошло достаточно времени, чтобы юноша наведался по указанному в послании адресу просто... Ардам вздохнул. «Все слишком сложно. За полгода Аверский не стал ему другом и уж точно не стал ему наставником, в том смысле, который Арди вкладывал в это слово, вспоминая своих лесных друзей Атанха. И все же юноша чувствовал, как со смертью Аверского в его груди оборвались пусть и тонкие, пусть самые незаметные, но все же нити». Да, Арди злила манера общения Эдварда, его выпиющая самовлюбленность вкупе с необходимостью всегда быть правым, не говоря уже про выматывающие практические занятия. И в то же время юноша с теплотой вспоминал их спокойные вечера, когда они сидели в прокуренной лаборатории и работали над стратегической магией. Да, Аверский всего за полгода его многому обучил. Наверное, большему, чем успевают обучиться студенты военного факультета, В течение первых нескольких лет пребывания в стенах Большого и все же, все же, по какой-то причине Арди вертел в пальцах ключ и не знал, что с ним делать. Он не мог, даже пытаясь этого не делать, все равно не мог не находить сходства данного ключа с тем, что ему когда-то отдал прадедушка. Нет, внешне они отличались столь же разительно, как кот и собака, но... Очередное «но». Обыденное такое, заезженное и в равной степени утомительное. Прозвучали знакомые, тяжелые, немного перекатывающиеся шаги, как если бы тяжелый вес постоянно переносили с ноги на ногу. Келли не говорил об этом, но Арди достаточно. Насмотрелся на скелеты и кадавры в большом, чтобы понимать, что у шерифа проблема с коленями. А если учесть, что от него пахло не только сигарами, еще и больничным, весьма узнаваемым запахом, то об этой проблеме хорошо знал и сам Келли, только не хотел ни с кем делиться. Не считал нужным обременять остальных. Арди теперь его понимал. Гулко-ухая, напоминая Филина, Келли уселся на соседний стул и притянул к себе пепельницу, лежавшую на стеклянном столике. — Эс играет с Кеной, а Эрти помогает матушке на кухне. Прогудел Келли, делая глубокую затяжку. «Да, я знаю», — кивнул Арди. Шериф немного удивленно вздернул брови. «Слышишь?» Он поднял руку и постучал по стене. «Даже сквозь три слоя кирпича?» «Окна открыты». Дернул плечами Ард, продолжая крутить в пальцах ключ. Келли хмыкнул и снова, затянувшись, раскинулся на кресле, заставляя плетеные прутья заскрипеть под немалым весом. Бывший шериф смотрел на яркую россыпь звезд, о чем-то думал, о чем-то своем. О чем могут думать только такие люди, как он, — звучало странно, — когда-то. Теперь Арди понимал еще и эту фразу. «Я всегда знал, что меня это ждет». Теперь уже пришел черед Ордана с удивлением повернуться к своему... сожителю? второму мужу-матери? Он не знал, как правильно сказать, ни отчимом, ни уж точно приемным отцом. Он Келли не только называть не собирался, но никогда и не думал про него в подобном ключе. Келли — это просто Келли. «Колени!» — бывший шериф указал сигары на ноги. «Из-за службы в кавалерии. Знал, что с ними не все в порядке. Я вижу, как ты на них смотришь, здоровяк!» «Не забывай, что я все же работал на весьма специфической работе, так что...» Келли протянул руку и закрыл окно. «Тоже кое-что могу. Не так, конечно, как плащи, но получше маршалов». Арди кивнул. «Давно?» Задал он короткий, обрубленный вопрос. Келли ненадолго повернулся к нему, а через несколько тяжелых ударов сердце отвернулся обратно к звездам. «Еще когда ты приехал в прошлый раз?» Ответил он не просто сухим, а будто высушенным голосом. Когда я сказал, что подозреваю, что наш садовник вовсе не садовник, ты совсем не удивился. Но мне арт не так и сложно отличить мозоли, оставленные тяпкой, от мозолей, которые получаешь, когда постоянно тренируешься с револьвером. Он, у твоего брата уже скоро такие же появятся. И не могу сказать, чтобы я был сильно этому рад. — Тогда запретим уходить на стрельбище. Хелли снова хмыкнул. — Ты ведь понимаешь, что это глупая идея? — Понимаю. — Тогда зачем предлагаешь? Арди ненадолго прикрыл глаза. — Потому что волнуюсь за Эрти, — ответил он через некоторое время, — и потому что не хочу с ним конфликтовать на этой почве. А подобный конфликт вызовет не просто спора, а нечто большее. Келли поднял пепельницу и положил ту на свой, начавший разбухать живот. «Подставишь под удар меня, чтобы использовать для достижения своей цели, но при этом сделать себя чужими руками?» Арди ответил мгновенно, без тени сомнений и без малейшего укола совести. «Да». «И не потому что меня не жаль, а просто, Эрди, тебе куда дороже, чем я». Арди вспомнил, как в детстве не сомневался, что если смертельная опасность будет угрожать Кенни и Эрти, то он в первую очередь спасет брата, а уже затем сестру. И данное сознание его тяготило с того самого дня. Но что касается Келли, тот стоял в очереди на спасение на самом последнем месте. Нет, Арди бы помог им всем, просто кому-то с куда большим волнением и самоотдачей. Так что он ответил честно — да. Густые усы Келли дрогнули, намекая на не очень-то радостно, но улыбку. — Ты честен, Арт. Уж то-что, а это мне всегда в тебе нравилось. Бывший шериф поднял сигару перед глазами и вгляделся в красный ободок, постепенно сжигающий листья табака. — Военный следователь или следователь второй канцелярии? Ардан промолчал. «Садовник уже второй раз пропадает в тот же день, когда ты приезжаешь. А еще ты носишь посох без чехла. Вообще не переживаешь, что кто-то может задать какие-то неудобные вопросы. Ну и чего греха таить? Твой взгляд поменялся окончательно и, наверное, бесповоротно». «Взгляд?» — Келли кивнул. «Помнишь, когда ты приезжал домой, я говорил, что он стал холоднее». Но сохранил свою наивность. Помню. Ну, протянул Келли, продолжая разглядывать сигару, он... не могу сказать, что наивность совсем уж пропала из твоих гляделок. Но что скажу точно, я успел повидать такие глаза Арт. Глаза людей, которые выяснили, и при помощи собственных рук убедились, насколько хрупка чужая жизнь, и как легко ее оборвать. Одним выстрелом из револьвера. — Одним ударом нажали кулака. Келли искоса глянул на Арда. — Одним заклинанием. — Да. — Год назад из Вергейла уезжал мальчишка в теле мужчины с повадками зверя. А теперь передо мной военный маг. — Не военный. — Значит, плащ. Арди кивнул. Келли вырвался. Грязно и некрасиво, так, как Ардан ни разу не слышал, чтобы шериф ругался я не стану говорить тебе что произойдет с твоей матерью если в какой то день на нашем пороге окажется человек в черном костюме с черной шляпой который передаст ей твои погоны и похоронную записку бывший шериф глубоко затянулся глубже чем обычно но теперь арт тебе придется постараться чтобы похоронку не получила не только шаи Но и та очаровательная девушка, которая в данный момент возится с твоей сестрой, и только слепой идиот не увидит, насколько сильно Тесс любит детей. Арди промолчал. Он не стал говорить, что и он тоже любил детей. Они его не боялись. Ни человеческого цвета глаз, ни столь же звериных клыков и неправильной формы ногтей никогда не боялись. Подул ветер, принося с собой ароматы степи и лепестки полевых цветов. «Это как-то связано с историей семьи твоего отца?» Ардан мог бы добавить, что и с историей семьи матери тоже, но, судя по всему, Келли ничего не знал о дедушке Шаи Александре Тааковом. И к лучшему. Так что он просто ответил. «Сложно, Келли, сложно сказать». Тьф, раздалось немного презрительное фырканье. «Действительно, плащ. Даже говоришь, как они». «Ты уже имел дело с офицерами второй канцелярии?» Келли снова затянулся и выдохнул едкое темное облако. «Когда то давно?» «На Армонской границе». «Ах да, Келли же до возвращения в Увергейл служил в кавалерии». «Я оказался там уже после того, как Шанград освободили от кочевников. Служил в отделении конной штурмовой группы. Нас отправляли порой в помощь разведывательным и карательным рейдам». И один раз пришлось сопровождать группу оперативников Черного дома. Что-то им требовалось добыть у одного из небольших племен, живших на границе. Ардан решил не сообщать детали своей работы и не ставить Келли в известность о том, что в таком случае тот имел дело не с плащами, а с кинжалами, да и особой роли данный нюанс не играл. — Удачно? — Вполне, — пожал плечами Келли. — Два легкораненых и одна убитая лошадь. «Считай, вернулись без потерь. Премии еще получили. Парни рассчитывали на награду. Медаль там. Или орден даже. Вылазка-то серьезно оказалась. Ну, и секретность, и все такое. Так что нам выдали годовой оклад. Что тоже, в общем-то, неплохо». Арди подумал о том, что хорошо, что этого не слышал Милар. Келли снова слегка повернул подбородок и также из-под косо посмотрел на Арда. Затем сместил взгляд на ключ, в в руке. — Мы ведь никогда не общались по душам, Арт. Шериф, придерживая сигару, почесал висок. Он так всегда делал, когда чувствовал неловкость. — И я прекрасно понимаю тебя. Наверное, если бы я вернулся с фронта и обнаружил, что моя мать вышла замуж за кого-то другого, да еще и родила от него ребенка, то я бы тоже не был особо счастлив. — Дело не в этом, а. — Я ведь говорил, Арт, что ты честный парень, — перебил Келли. — Так что я понимаю, что дело именно в этом. Я смирился с данным фактом еще в тот момент, когда в первый раз увидел тебя шесть с половиной лет назад. Понял, что так оно всегда и будет, что в твоих глазах наша семья всегда будет разделена на тебя, Ша и Эрти, и меня с Кеной. Арди не стал спорить просто потому, что почувствовал горячий укол, если не звериной ярости, то уж точно негодование, когда Келли сказал слова «наша семья». «А еще я понимал, что терпеть мне придется не всегда. И ты когда-нибудь свалишь отсюда, и нам станет поспокойней». Келли не вкладывал в свои слова никакого негатива, просто выкладывал то, что у него накопилось на душе. «Может, они с перси сговорились?» — Раз не будешь спрашивать, почему я в этом был так уверен, то отвечу сам. — Потому что я увидел в тебе то же самое, что мой отец видел во мне, когда не стал удерживать от того, чтобы отправить письмо армейским рекрутам. — Мне всегда было тесно в Эвергейле, я всегда хотел уехать, и, если честно, не планировал возвращаться. — А почему вернулся? — Похоронить мать с отцом не недрогнувшим голосом, ответил Келли. «Взял с собой жену. Хотел познакомить ее с сестрой. А в итоге похоронил еще их обеих, и жену, и сестру, а затем ее мужа, племянников и еще воспоминания. Потому что шентера сожгли нашу ферму до тла. Не осталось ничего, Арт, только черная выжженная земля и обгоревшие кости, в том числе и детские». Арди вспомнил слова матери о том, что она потеряла мужа, а Келли — жену. Но это в ночь, когда шантира напали на Эвергею. Вот только еще до того они погубили сестру Келли. — У меня не осталось никого и ничего, Гард, кроме револьвера и бутылки. И каждый вечер я прикидывал и думал, что мне засунуть себе в горло — виски или свинец. — И знаешь... «Один раз победил свинец, только вот револьвер дал осечку. Не выстрелил, зараза! А второй раз я спустить крючок не успел». Келли выдержал паузу и украдкой провел ладонью по лицу. Шериф не был сентиментален, но не был и бесчувственным, просто человек, как все они. «Все случилось в офисе. Я задержался с бумагами. Твоя мама тоже задержалась». Она принесла что-то на подпись и успела выхватить мое железо до того, как я раскрасил бы стены своими мозгами. Интересно, как сложилась бы их жизнь, если бы Шай в тот день не стала задержать. Ты сейчас думаешь, что было бы, не задержись Шай на работе, да? Да. Без промедления ответил Арт. Честный, честный и жестокий. И Келли снова без тени обиды или злобы фыркнул. Как зверь. «Келли, меня воспитывали барс, волчица, рысь, медведь и бельчонок». «Ха! Знаешь, бельчонок в данном перечне выглядит немного нелепо». «Почему?» «Потому что он из них самый безобидный». «Безобидный с Касти? Вряд ли Арди сегодня услышит что-то столь же далекое от реального положения дел». «Матушка тебе этого не рассказывала?» Ардан покачал головой. Видимо, не хотела портить впечатление о своем новом муже. Келли внезапно, кряхтяя цедя ругательство, наклонился и вытащил из-за рабочих ботинок короткий нож. Но «Ну, не рабочий, а боевой. — Признаться, спина меня утомляет даже больше, чем колени. Процедил бывший шериф и положил клинок на столик. — Что это? — Нож, Арт. Ардан шумно выдохнул. «Извини, здоровяк, мне показалось, что шутка будет забавной», — поднял открытой ладони Келли, из-за чего едва не выронил сигару. «Это наш Олафа Бленски». «Понятия не имею, кто это». «Это и не должен». Келли убрал пепельницу с живота и, хрустя всем, чем только можно похрустеть, потянулся. «Олаф Бленски был моим сослуживцем и товарищем. Погиб, когда нас отправили в поддержку корпуса», на фланг которого пришелся удар племени. Армонцы пробились через первую линию укреплений и уже почти дошли до окопов, как мы ударили им в бочину. Месиво было еще то, Арт. А потом какой-то перепуганный штабной офицер, опасаясь, что мы не успеем их перемолоть, и авангард кочевников пробьется в окопы, отдал приказ артиллерии. И нас накрыло. Всех. Без разбора. Своих, чужих. Осколочным снарядом вообще плевать, кого в труху потрошить. Кони, деревья, люди, армонцы, имперцы, олов Бленский, да плевать осколком! И офицерам некоторым тоже плевать. А чего он? Чего он испугался? Ну уж точно, не того, что в окопах резня начнется. В тони Келли прорезалось явное презрение и нечто сродни мстительности. За свою задницу он переживал, арт что в отчете придется писать о том, что позиция сдана, а там у руководства возникли бы вопросы к руководству пониже, бишь к этому самому офицеру. Вот он и отдал приказ стрелять. Ардан все еще не мог понять, как подобное было возможно. У него не было информации о том, что вы успели ударить в спину кочевникам. Келли медленно повернулся к собеседнику и какое-то время молча разглядывал. «Значит, не до конца тебя еще пропекла метрополия, здоровяк!» Тихонько прошептал Келли куда громче ответил. «Да все он знал, офицер этот. Просто срать хотел. Своя шея и свой маленький поганый отсчет был ему важнее. Нас тогда примчалось сто сорок человек и столько же лошадей, кочевников порядка двух сотен, а в окопах две опорные точки по пять стрелков в каждой». Ну и сигнальный пункт. И вот ради этого сигнального пункта и двух опорников офицер покрошил в труху 57 всадников империи, включая Олафа Бленски. Ему осколком пробило легкое. Я стоял и смотрел на то, как мой друг захлебывался и тонул в собственной крови. И все, что я мог сделать, просто смотреть, потому что мне повезло, а ему нет. Ордан молча смотрел на нож. Мы с ним когда-то условились что кто первым помрет, тот оставит другому наследство. Олафу нравились мои револьверы, так что если бы я опередил его по дороге навстречу с вечными ангелами, то он забрал бы их себе. А мне нравился нож. Этот нож. Келли легонько толкнул по столу клинок. Я его забрал тогда. Не помню, как, если честно, но забрал. Но знаешь, когда первый раз воспользовался? Ардан пожал плечами. Когда вернулся сюда, ответил на свой же вопрос Келли. Когда вернулся в Овергейл и перерезал им горло тех ублюдков-орков, что сожгли мою семью. Жаль только, что сына вождя оставил. Думал отдать суду. Зря. Может, если бы не отдал, твой отец был бы жив, и моя жена тоже. Ордан отвернулся от ножа. Таков сон спящих духов. Отстраненно произнес Арт. — Что? — То же самое, что и на все воля света. — -а, а? Понял. — скупо обрубил Келли. Арди снова повернулся на запад, где ральские горы скрылись в ночи. Те находились слишком далеко, чтобы разглядеть их в любое иное время суток, кроме заката, когда высокие пики рассекали потоки последних солнечных лучей. — Я не твой отец, Келли выдохнул очередное облако дыма и затушил окурок. Я никогда не собирался им становиться, никогда не хотел этого. Не хотел быть им, не хотел заменять его. Если честно, не очень даже хотел вспоминать его, но все равно вспоминал. Каждый раз, когда видел Эрти. Поначалу было тяжело, затем легче, а потом, в какой-то момент, я перестал видеть в Эрти кого-то, кроме своего сына. Арди тяжело было это слышать, но он слушал. Из уважения. Потому что если как-то и можно описать те чувства, что он испытывал к Келли, то проще всего назвать их уважением. Келли заслуживал хотя бы такого. «Я не лез к тебе с советами. Не просил ничего, ничего не требовал. Не стал бы делать исключения сейчас, если бы не...» Келли вздохнул. «Если бы не ключ в твоих руках, здоровяк». — Ключ, на который ты смотришь точно так же, как я когда-то смотрел на этот нож. Ардан дернулся в сторону и, сам не знаю почему, резко убрал железку обратно в карман куртки. — Это то, чему сыну должен научить отец Арт. И, может быть, наступит тот день, когда сыновьям больше не потребуется такое знание. Но пока он не наступил, это надо рассказать. Мне это когда-то давно рассказал мой отец когда я чуть было не проломил камнем голову парнишки, с которым не поделил какую-то ерунду. А моему отцу рассказал его отец, а ему его и так далее. Но твой не успел рассказать тебе. А у зверей... У зверей, полагаю, все немного иначе. Келли правой рукой тяжело опираясь на столик, а левой, придерживая поясницу, поднялся на ноги и снова потянулся. «В мире есть разные враги, Арт». Есть такие враги, которых ты жаждешь убить, растерзать, подвергнуть их таким страшным мукам, чтобы ангелы заплакали. Таких мало, но такие враги есть, здоровяк. Есть другие враги, Арт, которых ты уважаешь, понимаешь, и смерть которых вызывает у тебя сожаление и, может, легкую ностальгию. Таких тоже мало, здоровяк. Еще меньше тех, кого ты ненавидишь, но и тех, и других единицы. Келли подошел к столу, забрал нож и ловким ковбойским движением, закинул его, не нагибаясь обратно в ножны. — Но в основном ты убиваешь и калечишь тех, на кого тебе по большому счету плевать. Ты бы и не хотел причинять им вреда, но тебе не оставили выбора. Таких большинство, Арт. И на фронте, и в жизни. Ты просто выстрелил, просто ударил ножом, просто намагичил там чего-то. «Потому что ты вот с этой стороны, а не с другой. Погано?» «Да. Хотелось бы иначе, безусловно. Порой мучительно. Если ты не псих, то разумеется. Но проходит день, неделя, может, месяц, и ты забываешь. Все забываешь. Потому что убивать врагов, пусть даже мимолетных, куда проще, чем рассказывать всякие... Сказители». Келли поправил шляпу и повернулся обратно к дому. Сложно друзей хранить Арт, и еще сложнее близких, потому что-то жив а они нет. И ты съедаешь себя, мучаешь вопросами, а что, если бы ты поступил иначе? Что, если бы успел? Что, если бы все обернулось иначе? Твои глаза, здоровяк, изменились не после того, как ты пролил кровь. Потому что видят вечные ангел, я уверен, что твой путь в столице не был таким простым, как ты описывал в письмах матушке. И что я точно знаю, так это то, что только недавно ты похоронил своего друга. Врага убивать легко, этому даже можно научить. Но никто не научит хоронить друзей. ардан непроизвольно сжал карман, где лежал ключ. Легче не станет, здоровяк. Совсем уж тихо добавил Келли. Просто в какой-то момент ты станешь реже об этом вспоминать. А затем еще реже, еще, еще, пока воспоминания не будут возвращаться к тебе, только в какие-то определенные моменты. Это как тяжелый мешок за плечом. Ты просто привыкаешь к его весу и... да и все. Такая вот правда жизни парень. Ардан прикрыл глаза. дедушка когда-то сказал, что вряд ли на сотни километров вокруг найдется тот, кто его поймет дедушка был прав и не прав одновременно ты думаешь о сыне вождя спросил ардан он ведь остался жив келли замер около двери ведущей на кухню думаю арт точно так же как и ты думаешь о вожде шантера а почему тогда не отправишься на его поиски потому что у меня есть семья арт моя семья о которой мне надо заботиться но Келли посмотрел на Ордана из-под шляпы. — Ты ведь знаешь ответ, потому что находишь свой покой в точно таком же ответе. — Да, нахожу. Ордан внезапно понял, что не может удержать слова внутри своего разума. — Завтра я встречусь с ними, Келли. Встречусь, Шантера. Спящие духи, Келли, я убил далеко не одного человека, и не только человека. И ни разу не потерял из-за этого сна, потому что не хотел их убивать, ни одного из них. Ни тех бандитов в поезде, ни Леви, ни Ильдара, ни Индгара, ни вампира. Просто... Просто так сложилось. Ты прав. Просто они оказались на другой стороне. А Лею я даже понимаю, лишь дважды я хотел причинить боли. — Дядя Эльф, это вы так фокусы показываете? Я просто хотела стать сильнее, чем студенты, чем профессора, и они обещали сделать меня сильнее. Рудон сжал себя руками за плечи и согнулся так, что едва не коснулся грудью колен. Он не видел, но чувствовал, как тени роятся вокруг его ног, как липкими, пахнущими смертью, отчаянием, болотными травами они опутывают его ноги как постепенно поднимается по ногам, впиваясь в кожу жалами оголодавших москитов, И оставляя после себя жгучие следы, жадно вытягивают кровь, а вместе с ней тепло. Ардис с детства не помнил, что такое мерзнуть. Никогда легкий холод едва заметно касается ледяными губами, А когда настолько холодно, что одежда причиняет боль и шуршит оплоть наждачной бумагой, скользящей по необработанному дереву. — Ты хочешь причинить им боль? — раздался голос откуда-то сверху, где все еще светило солнце, где кроме листого дна болота, пахнущего тухлятина и трупным смрадом, осталось что-то еще. — Причинить боль шантира? — Арди почувствовал, как десна раздвигают ползущие с челюсти клыки, как ускоряется дыхание вырывающиеся из пересохшие пересохшей глотки, как его собственные когти царапают куртку. — Так сильно! — то ли прошептал, то ли процедил, то ли прорычал Ордан. Перед его глазами пронеслись сцены прошлого. Отец, Теон линии Андрей Кальдрон, Северяне. Крики и боль, затем ящики с детьми в метрополии, мертвыми и изуродованными. Поместье Ригова, взорванный банк, взорванных храм, эксперименты с первородными, погибшие люди, операция «Горный хищник». Столько боли, столько гнева, столько ярости. Все это смешивалось, принимало разные образы, разные события, сливаясь в едином порыве, закручиваясь в темный водоворот. Ардан задыхался внутри него, задыхался, но не мог отпустить, потому что завтра встретит шантера. «Так сильно, Келли! Я хочу, чтобы они кричали, громче, чем кричал мой отец, и рыдали, чтобы видели свое отражение в крови так же, как его видели те дети в степи, чтобы их родители так и не дождались их обратно». Ардан поднял свои руки и посмотрел на них. Сколько он уже успел пролить крови просто потому что. Без какой-либо даже веской личной на то причины. Совсем как зверь, пьяневший на охоте от гона из жара чужой жизни на собственных клыках. Если бы он все еще находился в Алькаде, его бы изгнали из стаи. И я знаю, что могу. Я знаю, что могу сделать это, Келли. Я знаю, что могу прийти туда, что могу взять кольца, накопители, свой гримуар. А если не хватит их, я произнесу слова. И их больше не будет, ни одного из них. Я могу это сделать. У меня может хватить сил. И останется только кровь и только крики. Что-то сжало ему плечо, очень сильно и очень крепко. — Достаточно, чтобы выдернуть из темного болота, гниющего от боли и сгорающего от ярости, выдернуть обратно на свет, где дышалось легко, где затыхающий закат еще брезжил где-то на границе обратного океана. — Быть хорошим человеком, Арди, не значит быть тем, кто никому не вредит. Келли смотрел куда-то туда же, за горизонт. — Если честно, я вообще не знаю, что это значит. Никогда им не был, но где-то услышал, что хороший человек — это тот, кто обладает силой, чтобы разрушить все вокруг себя, но также и сдержанностью, чтобы так не поступать. Арди вспомнил слова Танха о том, что делает Танха тем, кто он есть, а потом вспомнил слова Катерина о хороших и правильных людях. И кто из них двоих прав? А как сдержаться, Келли? «Как мне, о спящие духи, сдержаться?» Шериф молча кивнул в сторону закрытого окна. Там на полу, забавно надувая щеки и корча смешные рожицы, Тэс сыграла с Кеной, которая прыгала на цыпочках, размахивая своим новым плюшевым мишкой. Ярди почувствовал, как холод отступил, как ему стало теплее. «Порой этого недостаточно, Келли». «Порой достаточно маленького толчка и...» «Я знаю». «И что тогда?» «Этого не знаю, парень». Шериф отпустил его плечо и отошел в сторону. «И никто не знает. Каждый находит что-то для себя. Это ведь такой вопрос арт-ответ на который не прочитаешь в книге и не услышишь ни от отца, ни от друга, ни от командира». Они замолчали. Но не так, как молчали прежде, что-то изменилось в этой спокойной тишине, повисшей между ними, между шерифом Келли Брайаном и дознавателем Орданом и Габаром. Что-то новое, совсем маленькое, лишь едва-едва зарождающееся. — Пойду к твоей матушке. Помогу накрыть на стол, а то Эрти сегодня задержится, а УТС... В глазах Келли при виде дочери и рыжеволосой певицы отразился покой. Глубокий и мягкий. «Вот Эс ездила поважнее». Шериф уже коснулся ручки двери, как Карди сказал несколько слов. Сказал настолько громко, насколько мог найти в себе силы воли, чтобы признать их правоту. Так что фактически прошептал. «Спасибо». — Спасибо, Келли, что заботился и заботишься о Ша и Эрти. и заботился как мог о моем прадедушке. Без тебя бы они не выжили. Рука Келли дрогнула, и он надвинул шляпу чуть глубже на глаза. — Может, и выжили бы, но вот я точно подох бы в каком-нибудь салуне или в обоссанной канаве. И он ушел. Ардам посидел еще несколько минут, теребя ключ в кармане куртки, а затем встал и пошел в дом, где его ждали родные. Странная, немного сломанная семья. Место, где он чувствовал тепло и покой. — Ты поговорил с ним, дорогой? — Поговорил, родная. Они стояли в ванной комнате и, слушая журчание воды, разговаривали. Как оказалось, старший сын Шай не слышал чужих разговоров, только если их разделяло несколько этажей и шум воды. «Я не знаю, что делать, Келли!» Шель совсем так же, как и ее сын недавно, хотя скорее наоборот, обняла себя за плечи. Они не прекращаются, эти сны. Я вижу, как она бежит за ним, как тьма бежит по следу за моим сыном, Келли. И это не зверь и не человек, что-то другое. Она сейчас далеко, очень далеко, но... «Мне кажется, она приближается». Келли обнял жену и прижал ее к себе. «Это просто сны, родная», — приговаривал он, поглаживая волосы Шаи. «Просто сны, ничего более. Ты просто волнуешься за него, это нормально». «Да, наверное, ты прав. Просто сны». «Да, просто сны. Шаи совершенно не требовалось знать, что Келли сегодня увидел». Увидел, как к согнувшемуся, побледневшему ордану тянутся тени, так и норовя облепить его ноги. И еще запах, этот мерзкий, пронизывающий насквозь запах болота.